Выигрыш времени равнозначен выигрышу сражения, аксиома. В воздухе носится то, о чем говорил фюрер. Союзники передерутся. Трумэн никогда не уживется со сталиным Кто тогда будет нужен Трумэну, чтобы спасти Европу от большевизма? Мы солдаты Рейха. Мы больше эта задача никому не по зубам. А верить этому Седому? Конечным счетом я должен согласиться на сотрудничество, если действительно пойму, что меня выдадут русским, но я скажу об этом братьям по СС, и они задним числом санкционируют этот поступок, ибо и в логове Янг я стану работать на нас, на будущее немцев. И поняв, что он нашел оправдание, ощутил какое-то расслабленное успокоение и одновременно брезливость к себе, Скорце не ответил. Я никогда ни с кем не пойду ни на какое сотрудничество. Ха, что ж, пеняйте на себя. Но ответили вы, как солдат. Едем. Куда? Спросил Скорцень, ощутив, как внутри у него все захолодело. Голос, однако, его не выдал. Был по-прежнему спокоен. Я приглашаю вас на ужин. Он привез Скорцень на вокзал, забитый американцами. Шумно, весело, угарно. Тут уж, конечно, никакой записи быть не может. Полковник заказал по стейку, куску жареного мяса, пива и московской водки, пояснив, что русские союзники в Берлине отдали большую партию чуть не в полцены, не знают бизнеса. Именно сейчас на гребне братства надо было бы продавать в втридорога. После первой рюмки полковник жадно набросился на мясо, но его манера не была в скорце неотвратительна, потому что он видел в этом характер человека. Кто быстро и сильно ест, тот умеет принимать и решения, а это дано далеко не многим. Знаете, я довольно давно изучаю прессу и радиопрограммы Геббельса. Расправившись со стейком, продолжил полковник, отхлебнув сухого, беспенного какого-то вялого американского пива. И чем дольше я изучал Геббельса, тем яснее мне становилось, что он таил в себе постоянное, глубоко затаенное зерно ужаса перед фюрером. Видимо, поэтому он так безудержно лгал, извращал факты, переворачивал явления с ног на голову, чтобы доказать любой, самый вздорный постулат Гитлера. Я поднял его досье. «Вы знаете историю доктора Геббельса?» Меня интересовало будущее, полковник. Когда воюешь, постоянно думаешь о будущем, то есть о жизни. в Историю входит только после побед и поражений. Причем я затрудняюсь сказать, после чего величавее всего входит в историю. Может быть, даже после поражений. Так вот, Геббельс, в принципе, Гитлер как фюрер государства должен был судить его за каждодневную дезинформацию ибо хромой уверял народ в неминуемой победе и после того, как кончился Сталинград. И народ верил ему. Вратин умел талантливо. Он по призванию не пропагандиста, а драматический актер. Он верил своей лжи. Он бы даже Отелло мог сыграть. Я посещал его публичные выступления, знаю, что говорю. Я видел напор, атаку, взлет, на каждый раз во время его речений а я садился в ложу прессы, близко от него, я порой замечал в его пронзительно-черных круглых глазах ужас. Да-да, ужас. Он вспыхивал и моментально исчезал. Но он вспыхивал, Скорцени. Просмотрев в Нюрнберге досье, которое мы на него собрали, я порадовался моей наблюдательности. Нет, я не хвастаюсь. Это, в общем-то, не в характере американцев. Мы — прагматики, а хвостовством грешат народы, лишенные права на свободу поступка. Вам известно, что наиболее талантливым оратором, громившим Гитлера в середине двадцатых годов, был именно Геббельс? — Этого не может быть, — отрезал Скорцени, сделав маленький глоток пива. — Не противополагайте его пропаганде свою, это недостойно победителей. — Изложение фактов — пропаганда? — Вы пока еще не назвали ни одного факта. Назову. Имя Штрассера вам, конечно, знакомо.